в глубине канализации. Читает Александр Гофман. Посыпав пармезаном аппетитные свежеприготовленные тарталини с курицей и шпинатом, я смахнула половину блюда в раковину и с раздраженным вздохом включила измельчитель мусора. Я ненавидела необходимость каждый раз выкидывать половину еды. Единственной причиной, по которой я переехала в эту квартиру, была низкая цена, так как я потеряла работу, а мои последние сбережения стремительно таяли. Я точно сделала это не из-за удушающей атмосферы и сомнительных соседей, и уж точно не из-за коробок с едой, которые ежедневно оставляли у моей двери. Лида заглянула в тот же день, как я переехала, указав на дырявые углы, которых следует избегать предложив доступные ловушки для тараканов и научив меня запирать окно с помощью метлы. Она упомянула о коробках. Я подумала, что это шутка, но она была очень серьезна. Я должна готовить еду каждый день, выбрасывать половину в раковину и немедленно съедать остальное. Она казалась такой беззаботной, но меня это как-то не убедило. Кто посылал еду? Зачем? Что будет, если я откажусь? Она не дала однозначного ответа, она знала только то, что ей сказал предыдущий жилец, а ему тот, кто жил до него, и так далее. Происхождение неизвестно. Владелец квартиры даже не знал, что это происходит, Элида подчеркнула, что я не должна ему об этом говорить. Также она подчеркнула, что я не должна нарушать правила. Почему? Она сказала, что это мера предосторожности, заявив, что за все время, что она здесь жила, эту квартиру ни разу не грабили. Она, правда, намекнула, что это дурацкая необходимость, ее защищает. Она пожала плечами и сказала, что все возможно. Она не ставила под сомнение абсурдность всего этого, но у нее вызвало вопросы мое сопротивление. Она заверила меня, что ела из коробок каждый день в течение года, пока жила здесь, и еда была нормальной, без шуток, без яда и без обязательств. Просто выкидывай половину и ешь оставшийся. Она начала перечислять различные блюда, и мой пустой желудок заурчал. Я не ела нормально несколько дней, и поэтому быстро сдалась». Сейчас, через месяц после того, как я начала вкусно питаться, утихло мое беспокойство, но не презрение. Выключив измельчитель, я схватила оставшиеся тарталиньи и плюхнулась на пол, съедая мою единственную пищу за сегодня. Несмотря на вылизанную до блеска тарелку, мой желудок все еще жаловался, и я уставилась на раковину. Половины порции недостаточно, и мне не нравилось выбрасывать часть прекрасной еды. Черт! я каждый раз так старалась, я устала следовать этим нелепым правилам, завтра я собираюсь съесть целую порцию». И я это сделала. На следующей неделе я готовила и съедала блюдо целиком, и ничего не случилось. Признаюсь, я нервничала первые несколько дней». Но конец света не настал. Коробки продолжали приходить, и я чувствовала себя ужасно умной от того, что первая догадалась нарушить это нелепое и расточительное правило. Пока еду доставляли прямо к моей двери, я собиралась ее съедать. Всю. Восемь дней спустя я поняла, что мои действия чуть не стоили мне жизни. Той ночью меня разбудил мычевой пузырь, и я потащилась в ванную. Вымыла руки и вернулась обратно к своему спальному мешку и только тогда заметила необычный сквозняк. Прежде чем я успела понять, откуда он взялся, меня сбила с ног поразительная сила. Сердце забилось в горле, и, вероятно, выскочило бы у меня изо рта, если бы не рука, сдерживающая мой крик. Потное зловоние заполнило мои легкие. Пока я боролась под тяжестью плоти и костей, Панические мысли проносились в голове ужасающими сценариями. Холодный металл пистолета прижался к виску. Резкий шепот приказал молчать, и я подчинилась. Дрожа на полу лицом вниз, я затаила дыхание, а когда я поняла, что мой нападавший кряхтит и шарит по моему телу руками, в ужасе распахнуло глаза. Открытое окно смотрело в ночь. Метла, которая должна была его подпирать, валялась на полу. Проклятие я должна была быть аккуратней. В мгновение ока незваный гость запустил грязную тряпку мне в рот и заломал руку за спину, смазал запястье потом лодыжки. Только тогда он слез и перевернул меня. Я наткнулась на дикий взгляд его впалых глаз под спутанными волосами. Он точно был под чем-то, и это пугало. Он точно знал, чего хотел. Он пришел сюда зачем-то и не уйдет без этого. Вопрос, зачем он пришел? Эта тайна раскрылась быстро. Он потребовал рассказать, где я храню драгоценности. Я уставилась на него, не веря своим ушам. Он что, не видит, в какой нищете я живу? У меня нет даже мебели». Он думал, что мой потертый спальный мешок набит наличными? Золото спрятано в ржавой духовке? Бриллианты хранятся за разбитым радиатором? Моё озадаченное молчание было не тем ответом, что ему нужно. Он ударил меня в лицо, и я закричала. Он снова занёс кулак, я вздрогнула и кивнула на свои скудные пожитки, кошелек и телефон. Он направился к ним, и я отползла. Слезы обжигали глаза, а щека пульсировала в такт колыхающемуся сердцу. У меня было ровно 11 долларов, 25 центов и телефон с треснувшим экраном. Этого было недостаточно, чтобы успокоить его. Он выглядел отчаявшимся, достаточно отчаянным, чтобы убить. Я должна была спасти себя, пока не стало слишком поздно. Я добралась до кухни, не сводя глаз с ящиков, пока он разочарованно рылся в моем бумажнике. Мне просто нужен нож, чтобы разрезать веревки, и тогда я смогу убежать». Балансируя на коленях, я наклонилась и протянула дрожащие руки в поисках ручки. Нащупала, потянула, ящик не сдвинулся с места. «Хуже времени для капризов не придумаешь». Я подергала ручку, как делаю обычно, но мое положение было неподходящим, и ящик не сдвинулся с места. После особенно сильного рывка я потеряла равновесие и испуганно обернулась к двери. Незваный гость вошел, направив на меня пистолет. Я закричала и прижалась к шкафам, сердце билось о грудную клетку, кровь отхлынула от лица, а затем кровь отхлынула от моего лица. Я проследила за застывшим взглядом мужчины и закричала еще громче. Из раковины вылезло дьявольское существо. Оно возвышалось над нами и выглядело как огромная мохнатая сороконожка. Заостренные щетинистые конечности торчали из длинного черного тела, а изо рта выступали шипы. Качнувшись вперед, как будто в бесконтрольном падении, оно обрушилось на грабителя, оборвав его крик ударом клыков в горло. Это не заставило меня притихнуть, и я продолжала кричать сквозь кляп, наблюдая, как монстр продолжал атаковать мужчину, колотя острыми лапами по его телу, как жуткая шипящая машинка. Они боролись не так уж близко, но это не помешало брызнувшей крови запятнать все поверхности в кухне, включая меня. Несколько раз проткнув тело острыми лапами, напоследок монстр остановился, и я в ужасе наблюдала, как он начал заталкивать изуродованное тело в рот. Острые ножки постукивали потреснувшей плитки с волнением, будто ему впервые удалось сытно поесть за многие годы. Он поглощал убитого, как змея, целиком мы рвота пыталась прорваться сквозь мой крик, обжигая горло. Когда человек полностью исчез, существо несколько раз сглотнуло и начала биться в судорогах. В какой-то обнадеживающий момент я подумала, что она задыхается и умирает. Но к моему ужасу оказалось, что так его сильные мышцы пережевывали тело под аккомпанемент треска костей. Конвульсии прекратились, и я в шоке молча наблюдала, как его острые лапы втягиваются в пропитанный кровью мех. Теперь оно выглядело скорее как гигантская гусеница, чем сарканушка. Дыхание со скрипом вырывалось сквозь истерзанное криком горло, сердце бешено колотилось, а я в ужасе ждала, что будет дальше. Монстр скользнул по полу, поглощая каждую каплю крови, до которой мог дотянуться, а затем поднялся вертикально, облизывая губы, мебель и потолок. Теперь он не торопился, и это лишь усилило мое беспокойство. Вскоре нетронутым остался только мой угол, и оно повернулось ко мне, впервые показав лицо. Я ожидала не этого, представляла клыки, усы и сложно составные глаза, но вместо этого увидела округлую морду, висящие уши и глубокие шрамы на месте глаз. В любой другой ситуации такое зрелище могло бы показаться милым, но в тот момент лишь вызвало крик ужаса, когда существо скользнуло ближе. Я прижалась к шкафам, не в силах пошевельнуться. Приглушенные крики эхом блуждали вокруг, но, казалось, это не заботило существо, слизывавшее кровь вокруг меня. Когда его язык наконец-то коснулся моей ноги, сердце почти остановилось. Я была уверена, что буду следующей в меню. А потом оно прижалось ко мне. Я глянула сквозь зажмуренные веки, сглотнула и нахмурилась в нелепом замешательстве, когда оно свернулось калачиком рядом, положив большую голову мне на колени. Крик постепенно сошел на нет, напряженное тело дрожало от адреналина. Оно убило нападавшего, очистило место преступления, а теперь обнимается». Стук в дверь напугал нас. Это соседи пришли проверить, все ли в порядке. и Я ахнула, испугавшись, что монстр нападет на них. К моему удивлению, вместо этого он съежился, скользнул к раковине и вытянулся, винчиваясь в канализацию. Дверь с грохотом распахнулась, вбежали соседи, увидели меня, связанную в углу и дрожащую от шока, и застали, не веря своим глазам. После того, как меня освободили, и я смогла говорить, я рассказала о грабителе, но придумала для него более счастливый конец, сказав, что он сбежал. Как бы сильно это существо не напугало меня, оно спасло мне жизнь, и я не хотела, чтобы у него были проблемы. Тем более, кто бы мне поверил. Разве что Лида. Я решила позвонить ей утром, но за всю ночь так и не сомкнула глаз, размышляя. Это существо, которое мы кормили все это время. Лида была права, оно правда защищает нас. Оно было слишком слабым, чтобы отпугнуть грабителя до того, как он напал на меня, потому что я неосознанно морила его голодом больше недели. И, несмотря на это, оно почему-то было так ко мне привязано, что не съело, спасло мою жизнь и прижалось ко мне. Я надеялась, что это было именно так. Существо не выглядело враждебно по отношению ко мне, но осталось много вопросов без ответов и неточностей. Я надеялась, что Лида сможет дать ответы. Она не смогла. Я не упомянула о монстре прямо, побоявшись, что она не поймет и решит, что я тронулась. Просто спросила, знает ли она, что защищает нас, и не выскальзывала ли что-то необычное из кухонной раковины. Она сказала, что нас защищает единственный ритуал, такая современная версия древнего жертвоприношения богам. А затем предложила позвонить арендодателю, чтобы решить вопрос с вредителями. У меня все еще не было ответов. Я была слишком бедна, чтобы съехать из квартиры и, не желая искушать судьбу, решила продолжить выбрасывать половину еды в раковину. Если это существо готово защитить меня, я должна быть к нему доброжелательна. На следующий день я принесла коробку на кухню, приколола рецепт к холодильнику и начала готовить острую пиццу с лососем, не сводя глаз с раковины. Когда я повернулась к рецепту, пробежав пальцем по инструкции, он выскользнул из-под магнита и упал на пол. Такое случалось время от времени, но в этот раз глянцевый листок упал под холодильник. Не желая лезть туда рукой, я взяла вешалку для одежды, выпрямила ее и отправилась на рыбалку. Из-под холодильника появились раскрошившиеся хлопья, окаменевшая куриная крылышка, колпачок от ручки, визитка продавца поддержанных автомобилей, два дохлых таракана, наконец-то рецепт, а с ним листок странной пожелтевшей бумаги. Движимая любопытством, я стряхнула с него пыль и начала читать, все больше погружаясь с каждым словом. 11.12.2013 Дорогой арендатор, я переехал в эту квартиру, чтобы заботиться о своем спасителе. Видишь ли, я был охотником, и у меня последняя стадия рака. Я был беспечным, и мне было безразлично, когда смерть решит забрать меня. Но о было не все равно, она защитила меня, когда я схватился с медведем, возникнув из ниоткуда и чуть не погибнув сама. Никто не делал для меня такого, я был тронут ее самоотверженностью. А Леста была ранена и потеряла зрение. Она больше не могла охотиться, и я чувствовал ответственность. Я предложил ей жить со мной. На последние свои сбережения я подписался на десятилетнюю программу по приготовлению пищи. Я знаю, что так долго не проживу. Может быть, она тоже, но я все равно прошу тебя, дорогой жилец... Продолжать чтить ее. Каждый вечер готов еду и оставляй ей в шкафчике под раковиной. Потом иди спать. Если на следующее утро тарелка будет полной, делай с едой что хочешь. Если пустая, не беспокойся. Просто продолжай уважать моего спасителя, и ты будешь в безопасности и под защитой все время, пока будешь здесь жить. Дорогой жилец... Все, о чем я тебя прошу, это исполнить последнее благородное желание умирающего человека. Пожалуйста, не говори об этом никому, особенно домовладельцу. Но если будешь переезжать, передай это письмо следующему жильцу. И когда 11 декабря 2023 года истечет 10 лет, пожалуйста, друг, подумай о продлении. А Леста заслуживает этого. Благодарю тебя и будьте счастливы. Калум. Ошеломленное я отложила письмо. Значит, это существо действительно защитник? Алеста привезена сюда на попечение умирающего человека. Колум очень доверял кучке незнакомцев, но, думаю, у меня не было выбора. Он мог, по крайней мере, сказать нам, с чем мы имеем дело, но, возможно, он не верил, что мы примем интересы Алесты. Я увидела, что мы все следовали этому правилу, несмотря на то, насколько загадочном оно было. Но, ну, по крайней мере, до тех пор, пока не появилась я. Я снова посмотрела на письмо. Была бы я больше склонна подчиниться, если бы получила это. Я никогда не узнаю, потому что один из предыдущих жильцов потерял письмо и передал сообщение устно. Просьба... Передавалась от человека к человеку, как игра в сломанный телефон, пока мы не стали кормить Алесту, половиной предназначенной еды через раковину. Это больше не должно продолжаться. Я больше не хочу, чтобы Алеста пряталась. Она спасла мою жизнь, и я хочу о ней позаботиться. Приготовив острую пиццу с лососем, я положила ее на пол и села рядом, скрестив ноги. Собравшись с духом, я прочистила горло и позвала ее по имени. «Алеста?» — булька бульканье донеслось из слива. «Алеста, ужин?» «Ммм, еда. Вкусная еда». Я никогда раньше не встречала такого существа, как Алеста, и понятия не имела, насколько оно разумно. «Выходи, все в порядке. Ты больше не должна есть в канализации. Ты должна жить здесь, со мной». Я затаила дыхание, когда она высунула голову из раковины, принюхиваясь к воздуху. «Привет, Алеста!» Она снова забулькала. Кажется, ей нравилось слышать ее имя. Ей дал его ее единственный друг. Я указала на пиццу и улыбнулась, прежде чем вспомнила, что она не видит. «Эта пицца вся для тебя!» Я с сожалением посмотрела вниз. Прости, что не кормила тебя последнюю неделю, такого больше не повторится. Я не могла не напрячься, когда она скользнула ближе, длинное тонкое тело сжалось в шарик передо мной. К этому можно было привыкнуть. От нее пахло ржавчиной и старым салатом, и я надеялась, она не будет против искупаться, раз ей больше не нужно прятаться. Из ее меха торчали две заостренные ноги. И они вслепую шарили вокруг, пока не нашли тарелку. Я с удивлением наблюдала, как она разделала пиццу и сдвинула половину ко мне, но я отодвинула ее обратно. — Нет, это все для тебя. Так хотел Колум. Когда я сказала это, у меня заурчало в животе, и Алеста защебетала в ответ и снова подтолкнула ко мне половину. Она принялась за свой ломтик, а я улыбалась со слезами на глазах и потянулась за своим кусочком. Первый раз я была рада, что потеряла работу. И когда я найду новую, никто из нас больше никогда не будет голодать.